Мэлдон сидел в публичной библиотеке за полированным столом, отделанным под дуб, и листал брошюру, озаглавленную «Коррекция личности адаптирует человека к работе». «Неврозы возникают из-за напряжения, которые человек испытывает на работе», – прочитал он на одной из страниц. Таким образом, работник, подвергшийся коррекции личности, наслаждается глубоко заложенным удовлетворением, которое проистекает от того, что человек выполняет работу. Это удовлетворение свободно от непродуктивных импульсов, вызывающих внутренние конфликты, и лишено путаницы бесполезных умозрительных настроений. Март встал и подошел к столику, за которым сидела библиотекарша. Крашенная брюнетка с безвольным подбородком и зеленым жетоном, болтающимся на плоской груди. «Я хочу что-нибудь более объективное», сказал он тем хриплым шепотом, каким принято говорить в библиотеках. «В этой брошюре нет ничего, кроме пропагандистских бредней Библиотекарша бросила колотить по клавишам и уставилась на брошюру в руке Мелдона. «Книга издана самим отделом трудоустройства», — резко заявила она. «В ней содержатся все необходимые сведения». «Нет, не все. Ничего не говорится о том, кто оценивает результаты теста по трудоустройству и кто решает, чьи мозги нуждаются в промывке». «Ну и ну», — библиотекарша вздернула крошечный подбородок. «Я уверена, что никогда прежде не слышала...» чтобы коррекцию личности описывали в подобных терминах? У вас есть какие-нибудь технические данные о коррекции личности или что-нибудь о политике трудоустройства в целом? Они не предназначены для всяких тут, девица замялась в поисках подходящего слова, любопытствующих. Надеюсь, у меня есть право знать, что происходит в моем родном городе. Полный голос поинтересовался Март. Это что, заговор?» «Вы параноик!» – длинные тонкие пальцы библиотекарши вцепились в брошюру и выдернули ее из рук Мелдона. «Вы явились сюда, громко топая и даже без жетона. Взрослое и здоровое создание!» Ее голос разрезал тишину, словно бритва, и привлёк к Мелдону внимание других посетителей библиотеки. «Мне были нужны только сведения. Живущие в роскоши, благодаря налогам, которые я выплачиваю. Вы должны быть...»